Глава третья Давид и Летиция Брюнель быстро познакомились с Стефэн и Сильвеном Женю. Они были почти ровесниками, беспечно разменяли третий десяток, жили по соседству. а их садики отдаляла друг от друга простая живая изгородь из кустов. Давид очень быстро узнал, что Сильвен слушает «Кинг Кримсон», «Пинг Флойд» или «Аркаев» — группы, которые ему самому очень нравились. А Летиция буквально спасла Тифен от катастрофы, когда однажды вечером у той не оказалось оливкового масла. Она одолжила соседке... бутылку масла первого холодного отжима, которую Тифен вернула на следующее утро. Летиция пригласила ее на чашечку кофе, и Тифен согласилась, положив начало ритуалу, от которого обе не отказались бы ни за что на свете. Молодые пары несколько месяцев принюхивались друг к другу, сначала осторожно, а потом все более открыто и искренне, и в конце концов подружились. Их дома были похожи друг на друга и экстерьером, и расположением комнат. На улицу выходили два одинаковых белых фасада с деревянными лакированными дверями и широким окном на первом этаже, с двумя окнами поуже на втором и с покатой крышей, украшенной слуховым окошком. Каминные трубы на обеих крышах тоже служили украшением, поскольку их давно уже не использовали по назначению. С тыльной стороны у каждого дома была терраса, которой вплотную примыкал сад метров двадцати длиной. Сад семьи Брюнель представлял собой простую лужайку, которую Давид время от времени подстригал. Зато сад семьи Женьо был прекрасно распланирован и ухожен хозяйкой. Тифен, опытный садовник, работала в городском питомнике саженцев. Цветочные клумбы... Всяческие ароматические и вьющиеся растения, густые кустарники и мелкие кустики в любое время года сияли разными цветами и источали аромат. В глубине сада имелся даже небольшой огород, которым Тифен без ложной скромности очень гордилась. Прошло несколько месяцев, и обе пары стали поистине неразлучны. И то, что они были соседями — создавала особую атмосферу содружества, которую они очень ценили. Если от тебя до друга несколько минут ходу, то видеться совсем нетрудно, и можно вместе проводить вечера за ужином, пропускать стаканчик другой, хохотать, шутить, что-то обсуждать, слушать музыку, менять мир к лучшему или разыгрывать друг друга. Когда Летиция и Тифен забеременели с интервалом в три месяца, всеобщее счастье не имело границ. Мило Брюнель впервые подал голос во вторник после обеда. У его родителей этот крик вызвал бурю эмоций, затопивших их сердца и жизни. На следующий день Тифен и Сильвен пришли полюбоваться на новорожденного. Летиция протянула кроху подруге, и та очень бережно его взяла. «Ой, какой он маленький!» Она осторожно прижала крохотный сверток к животу. Тот, кто удобно устроился в материнской утробе, в ожидании, когда пройдут три месяца опоздания, перевернулся от контакта с Мило, словно ему хотелось пообщаться с будущим другом, который скоро станет ему ближе, чем брат. Наконец, настал день, когда и Максим Женьо появился на свет. Он родился утром после тринадцати часов тяжелого напряжения. Жгучая боль пронизывала все тело роженицы каждую схватку. И все ее крики были бессильны прекратить страдания, только нараставшие каждую секунду. «Я больше не могу. Сделайте что-нибудь, чтобы это прекратилось. Пожалейте меня!» А вслед за криками шли обещания отца, что вот сейчас, что этот крик и эта боль последние. Ребенок родился на рассвете. Мать затихла, отец тоже. Теперь они могли перевести дыхание и не сводили с сына взволнованных, полных радости глаз. День выдался тяжелый. Семьи молодых родителей на перегонки ринулись любоваться на новорожденного. Родители, братья, сестры, не считая их собственных жен, мужей и детей. Все толклись вокруг матери. Все поздравляли, комментировали, что-то советовали. Давид и Летиция скромно осведомились по телефону, как себя чувствует Тифен. И выразить свое восхищение пришли к ней только на следующий день. Они повели себя как настоящие друзья. Ведь они только что через все это прошли сами. В тот же вечер, когда обе маши возились с детьми, одна еще в послеродовом отделении, другая дома, Давид потащил Сильвена сделать круг почета по местным барам. Сначала они чокнулись за Максима, потом за Мило, за жен, за дружбу и за будущее, и, если уж на то пошло, за весь мир. За то прекрасное время, которое наступит у молодых отцов, в чем оба ни секунду не сомневались. Они много и долго пили, и много разговаривали. Что это было? Алкоголь, усталость, переполненность эмоциями? Захмелевший от всего понемногу, Селивен принялся изливать душу и открыл Давиду очень многое из того, что его волновало. Он изложил свои взгляды на взаимоотношения двоих, на семью, на воспитание детей, на то, как они будут растить Максима, причем главную роль в этом, конечно же, отводил себе, отцу. Он будет настоящим отцом, внимательным, понимающим, доброжелательным, как его собственный отец, который всегда был рядом, но ворчал по всякому поводу. Ему не нравились приятели Сильвена, шум, музыка, фастфуд, компьютерные игры. В общем, жизнь. Пожилые все такие, ничего не могут пропустить, не покритиковав. Потому что у них все осталось в прошлом, в их времени. «Их время было как наше, только уж больно занудное», — проговорил он заплетающимся языком. «А теперь вы с отцом лучше друг друга понимаете?» — спросил Давид, для которого это была больная тема. Он помнил своих родителей и часто думал о них, особенно после рождения Мило, поняв, насколько дети хрупки, уязвимы и беззащитны. Был один вопрос, который он еще в детстве себе задавал, и теперь, когда он сам стал отцом, этот вопрос мучил его все чаще. «Как же можно бросить своего ребенка?» Сильвен ничего не знал о мучениях друга, а потому только пожал плечами. Глаза его уже с трудом могли остановиться на каком-то одном предмете. Я навсегда распрощался с попытками достичь понимания отца, а он — с попытками заставить меня добиться совершенства. Мы оба устроили свои дела, как смогли, и ни один об этом не пожалел. Давид задумчиво покачал головой. Он принял этот вызов, собрался стать лучшим из отцов, хотя, в отличие от Сильвена, у него не было возможности сравнения. На секунду оба замолчали. Давид сообразил, что они, наверное, погрузились в мысли не самые веселые, и сменил тему. «А как вы, Стефан, познакомились? Вы всегда держали это в тайне». Вопрос застал Сильвена врасплох. Несколько секунд он вопросительно смотрел на Давида, словно тот проявил непристойное любопытство. — Это грязная история? — пробормотал он. — Что? — Давид решил, что ослышался. Удивленный и в то же время заинтригованный, он рассмеялся и уставился на Сильвена, силясь понять, не шутит ли его приятель. Сильвен мрачно вертел в пальцах бокал. Так сосредоточенно и пристально глядя на пурпурную жидкость, словно перед ним открылась какая-то драма. «Проехали!» — проворчал он наконец. Давид не стал настаивать. С одной стороны, такой странный ответ возбудил в нем жгучее любопытство, а с другой — между ним и другом повисла неловкость, и он предпочел промолчать. Выпитый алкоголь словно растянул время и создал этот зыбкий фон неловкости и непонимания. Тильбен не двигался. Все больше чувствуя себя не в своей тарелке, Давид взглянул на часы. «Три часа. Лучше бы нам вернуться домой». Он поднялся со стула, покачнулся и ухватился рукой за спинку, где висела его куртка. Сняв куртку со стула, он попытался ее натянуть. «Это случилось пять лет назад», — пробормотал Сильвен, все так же не двигаясь. В то время Тифен была фармацевтом. Ну, Давид застыл в замешательстве. Сильвен поднял на него глаза, в которых стояли тоска и боль. Губы его были плотно сжаты, челюсти сведены. Давид медленно опустился на стол.